На лесной полянке В избушке из березовых веток Жил да поживал серый волк И был он очень одинок Тоскливо было серому волку И чтобы справиться со своей тоской Волк регулярно навещал соседнюю деревню Там он таскал кур гусей, поросят и прочие лакомства. Но вот как-то раз утащил волк теленка. Да что там теленка? Теленочка! Крошечного такого, почти игрушечного. Какой маленький, какой хорошенький! Вкусный, наверное. Мама! Где? Мама! Вроде мужчина. Ты что, вчера родился, что ли, а? Нет, сегодня. А, и другое, и другое. Понимаешь? Ладно спи пока, Миш, там разберемся, кто и тебе, мама или папа. Да, такую маленькую, такого не даже неудобно есть. Пусть как немного, вещи прибавить, а да, тогда... Ага. то все, мама -мама -мама -мама -мама. <решил> Проснувшись на следующее утро Волк хотел было подольше поваляться в кровати Но теленочек уж был тут как тут сам бы с удовольствием позавтракал. Например, жареной телятинкой. Но при одном только взгляде на малыша, глаза его наполнялись слезами умиления, волк забегал по дому. Он заглядывал в печь, в чулан, в погреб. Но, увы, там не было ни крошки. За этим занятием волка... И застала кумушка-лиса. Кто мычал? Я мучал. Но лиса уже заметила теленка. Пришлось волку объясняться. Вот. Есть хочет регулярно. Ой, волк, давай лучше мы его съедим. Да что ты? Что ты? Он же такой маленький. Хм, верно. Вот вырастет, тогда и съедим. Тогда его станет больше. Лиса ушла по своим делам, а вот <связь> сел на скамеечку и стал думать, чем же ему кормить черенка. Неподалеку жила Матушка-коза В запасе у нее всегда имелось свежее молоко Прежде волк никогда не заглядывал к соседке Целых полчаса объяснял козе волк Что у него живет маленький теленочек И что ему нужно много есть наконец коза Поверила волку и нацедила целое ведро парного молочка. Молочку теленок страшно обрадовался, а волк не мог нарадоваться, глядя на теленочка. Хорошенький какой! Ты иди, иди погуляй пока, а я тут по хозяйству. Только осторожно, а то в лесу тут всякие шляются разные. Теленок побежал в лес, а волк взял метлу, швабру и занялся уборкой. Детям чистота нужна. Ребенки, они в грязи расти не могут. В это время во двор к волку заглянул лесной кабан с папироской в зубах. Что делаем, папаша? Не видишь что ли? Стираем теленку. А, и заговорила. Ты еще с ней собирался поделиться. Ну, собирался, собирался. Посмотрим. Ну, бывай, отец. Кабан усмехнулся и заковылял прочь. Словно почуяв неладное, волк побежал следом. Ты не ошибся. Да что, дядя? Я покажу, дядя! Из чего вздумал ребятенку в Теперь уже волк не отпускал теленочка в лес одного. Впрочем, малыш не очень-то и скучал без леса. Единственное, что ему было нужно, вкусная еда. Есть хочу! Прошу. Ну, почитай пока, про тебя. Волк оставил теленку книжку с картинками, <связывающие> а сам побежал на поиски еды. Он вышел на лесную дорогу, спрятался за кусты и стал ждать. Вскоре на дороге показалась телега, доверху груженная сеном, правил ею маленький смешной мужичок. Волк нацепил на нос темные очки, взял в лапы палку и выскочил из-за кустов. Жизнь или Мужичок так перепугался, что с радостью отдал не только сено, но и телегу. Вернувшись домой, волк увидел, что теленок уткнулся носом в книгу и горько плачет. Герасим, собачка, ой, воду. Ладно, пойдем, я покушать тебе принес. Пока теленок уплетал за обе щеки свежее сено, волк, Решил сам mm -hmm. почитать книжку. <свят> За этим занятием <свят> <свят> его и застал Михаил Потапыч. Ты чего, сосед? Дико <свят> <Снига> больно жалостливое. <свят> Не могу прямо читать. <свят> Слушай, тут лиса говорила, что ты... Теленочка откармливаешь. Кто? Я? Ну, Вообще-то Значит, подели. Так проходили дни за днями. Теленок ел все больше и больше, но зато и рос не по дням, а по часам. Волк полюбил теленка как родного. Да и теленок к волку привязался. Слушай, тот, что с зубами наружу, говорил, что я тебе не родной Ну ты что, смотри, во, ты я, понял? Ага Есть Ну хочу. что ты поделаешь, решил волк в работники наняться Побежал в село, заглянул во двор к тому мужичку, у которого сено набрал. Мужичок ты сначала не понял, зачем к нему волк пожаловал. Испугался. Волк. Но волк вовсе не хотел есть мужичка. Он взял топор, засучил рукава и принялся рубить дрова. Целую поленницу дров заготовил. За это Мужичок волку еще одну телегу сена подарил. Кушай. Все крепче и крепче любил теленка волк. И совсем забыл о том, что... Обещал поделиться своей добычей с лесными соседями. Но соседи об этом не забыли. Волк, теленок-то уже подрос. Да вы что? Он еще маленький. Ничего, нам хватит на всех. Не дам. Мой он, мой. А сейчас будет общий. А может, не надо. Надо. И троица грозно двинулась на волка. Однако серый решил защищать своего теленка до последнего. Он встал в боксерскую стойку и начал медленно отступать к сараю. Но тут... Произошло неожиданное Дверь сарая распахнулась И во двор выбежал Молодой, здоровый бык Завидев его, любители дармовой телятинки Задрожали от страха и кинулись на утек Но бычок догнал их И угостил своими крутыми рогами Больше всех досталось медведю Ну, я же говорил, что не надо Спина у него оказалась самой широкой Да, не зря кормил волк своего малыша Вот какого защитника вырастил себе под старость Сына, папаня, ну вот то то мама-мама. Так они и стали жить друг за дружку горой. И не был больше волк одиноким. В дремучем-дремучем лесу Жила страшная, злая баба-яга. Избушка у нее была плохенькая, о двух ногах, как и полагается, всем ягам. Вышла она как-то раз из избы и говорит гусям. Ей, вы, насатый! Делайте! Насатые к яге подбежали до да постойки смирно и вытянулись идите в ближайшую деревню и принесите мне мальчишку! Для да никакого нибудь, а то и да повоспитанней! Скоро ко мне гости придут, гулянье будет! А не будет мальчишки, я вас самих зажарю и съем! Я вас с костями съем с гостями! Испугались гуси, крыльями захлопали и бросились приказ выполнять. Я вас костями сидим за гостями. Тем временем сама Бабьяга принялась в своей резиденции чистоту наводить. Уселась она в ступу, взяла метлу и давай ею махать в разные стороны. Ну, чтоб чище было. По ее разумению. А гуси-лебеди летят через горы, через леса. Все мальчишку ищут поумней, да поупитанней. Всякие детки встречались на их пути. И умница-скрипач. И балерины-красавицы. Только один. И умненький, и пухленький, и Вашка из Дворца пиани. А баб-яга все бегает по избе, да с крыльца. Посланцев своих высматривает. Вот они с заказом и возвращаются. Как увидел бабу-ягу молодец, Испугался, в чулан забился. А она его там раз и закрыла. до да засов огромный задвила чтобы вернее было. О, ой! Что вы делаете? Ко дню рождения готовлюсь. А я-то тут при чем? А при том, что ты у меня на угощении для гостей. закуска Первая, вторая и третья. А, пионеров не едят? Ой, не шуми! Я перед гостями выспаться должна, чтоб свежей быть и красившей. а как звать-то тебя, а? Ваней? Ивашка, значит, Ивашка, Ивашка. Ой, будешь ты у меня Ивашкой под простоквашкой. С тем и забралась баба Яга на печь. Да и захрапит. Ивашка с таким положением дел, конечно, согласен не был. Эй, эй, лучше отпустите меня. Вам же и вашим гостям хуже будет. Ивашка, как вы уже поняли, был парень непростой. А из дворца пионера. Это раньше были такие дома куда дети ходили изучать разные науки, премудрости и всякие сложные штуки, мастерить. В рюкзаке у него можно было найти самые неожиданные, но очень необходимые вещи. Очень кстати и пила оказалась. Перепилив деревянный засов, Ивашка собрался домой. Бабу Ягу он липкой лентой обмотал, чтобы не дёргалась и не мешала. Ой, а то и вошка. Хоть просто квашкой. Фулиган несчастный, выпусти меня. Тебе ж хуже будет. Это мы еще посмотрим. Вот придут мои гости, оставят от тебя кости. Не оставят, бабусенька. Ага, и верно. И костей не оставят. О, о, о, чую уже, чую, идет сюда кот-баюн. Ну, берегись теперь. И впрямь. По дорожке к ягувой старушке шествовал важный. Кот бою, в лапах мешок, на глазах очки модные. Как завидит, какую дичь или иную живность, стрельнет глазом, она замертво и падает, прям в его мешок. Ивашка тоже времени даром не терял. Все думал, как бы кота перехитрить. А баба яга не унимается. А сейчас тебе кот покажет, покажет! Ой, сейчас, и да. <свист> <свист> <свист> на, сейчас, Нас Ну, сейчас тебе покажет! Ну, держись сейчас его! Только кот на порог, а тут мышь заводная ему под ноги как бросится! Коту-то не вдомен, что это ваниное изобретение! Стрелял он по мыши взглядом, стрелял, Но не действуют на нее его чары. Ох, и замотала же кота Ванюшкина выдумка! Не успел Баюн и глазом моргнуть, Как оказался под замком. А Баба-яга все не унимается. И справился Вот сейчас Кощей бессмертный, пожалуй Он тебе покажет Сейчас он тебе покажет Где раки зимуют Ладно, ладно, бабушка Ладно, ладно, чую вот, Чую Кощейушку Вот этот молодец, такой худой Что аж Кости просвечивают Весь в железо Закован на голове Шлем с забралом, и конь железный под ним галопом мчится. К бабе-яге в гости торопится. Ивашка и тут смекнул, как из беды выбраться. Баба-яга хоть и колдунья была, мастерица на всякие пакости, но все же суеверная. Висел у нее над дверью подкову от сглазу всякого до да от напасти. Так Ваня ею и воспользовался. Быстро переделал ее в магнит, да опять над дверью и приладил. А баба Яга все над ним потешается. Что ты, что ты, Что ты, что ты, что ты, что ты делаешь? <свят> <свят> <свят> Сейчас он тебя в капусту изрубит Сейчас он Не успел Кощеюшка двери открыть Как головой своей железной К магниту на потолке и прилип Висит, ногами дергает А потом как оторвется Сквозь пол провалится А избушка там Как даст ему своей куриной лапой Он и отлетит Потом обратно в избу. Потом опять все тоже Совсем умаялся Кощей Бессмертный И дал, наконец, дёру от греха подальше А Баба Яга опять за своё Подумай их и вот змея Горыныча попробуй одолеть И жарит тебя, как миленького И пить тут не успеешь Будешь тогда знать И своим твоим змеем управимся А Змея Горыныч вовсю торопится. Видать, боится к столу опоздать. Уж больно баб Яга приглашала. Эй, ты, трехголовый! И жарко то <смех> Ну что, <попался? смех> И тут Ваня не оплошал. Облил Змея Горыныча Пены из огнетушителя, а сам через подпол да в лес. От пены избушка разбухла, да и взлетела на воздух. Но долго ей летать не пришлось. Взорвалась гремучная. Одна ега только на месте и осталась. Сидит она на печи посреди леса. Я взяла Эй, вы, назад стои Возьмите этого мальчишку И отнесите, откуда взяли Чтоб тупы его здесь не было Так гуси и сделали Подхватили Ивашку на плечи И понесли домой Так и заканчивается история Про Ивашку Из дворца пионеров Вот что значит многое знать и многое уметь. И тогда никто вам не будет страшен. Ни Баба Яга, ни Кот Баюн, ни Кощей Бессмертный, ни даже сам Змей Горыныч.